Глава 14 Едва я лег в постель, у меня возникла куча вопросов к Морли. Например, имеет ли он понятие, кто эти бандиты, которые ворвались в его заведение вслед за дочкой Чода? Он наверняка пытался выяснить, я знаю, Морли. Поразмыслив, он точно решит, что избить их и вышвырнуть на улицу под дождь недостаточно. Надо попробовать узнать, кто их послал. Должно быть, Морли знает много больше меня. Я мысленно вернулся к тому, что произошло, и в поисках ключа к разгадке вспомнил все подробности. В тех троих мужчинах не было ничего примечательного. Если иметь деньги, можно нанять тысячу таких. Странно только, что они дерзнули вломиться в заведение Морли Дотса. Местные профессионалы никогда бы этого не сделали. У этих троих было городское произношение, значит, они не профессионалы. Во всяком случае, не знакомы с жизнью улицы, хотя преступление, несомненно, их профессия. Ничего не понимаю. Кто нанимает бандитов, которым по роду работы не приходится мотаться по улице? Только священники и обитатели холма. Версия со священником настолько бредовая, что я пока ее отмёл. и решил сначала рассмотреть вторую. Сумасшедший с холма? Там у него отличная возможность наблюдать за передвижениями будущих жертв. Я попытался припомнить, как выглядел старый гнусняк, который отрыгивал бабочек. Он не похож на жителя холма. А карета? Я вспомнил ее, правда, в общих чертах. Большая, черная и нарядная. Изготовлена на заказ, Запряжена четверка лошадей. Серебряные украшения. У убийцы есть деньги. Таких карет немного. Пятнадцать минут я боролся с собой. Но исход борьбы был предрешен. В конце концов я сел, спустил ноги с кровати, встал и поспешил вниз. Прощайте добрые намерения. Я надел плащ и, от чуда из чудес, шляпу. Шляпа принадлежала Дину. Не думаю, что он будет по ней скучать. Лоскомордой подошел посмотреть, чем я занимаюсь. Я выйду погулять. Ненадолго. Я сердито взглянул на закрытую дверь маленькой гостиной. Скажи Дину, что если когда я вернусь, кот будет еще здесь, они оба вылетят на улицу под дождь. Я отправился навестить приятеля. Его зовут Плеймит. Он черный, как уголь, и почти десяти футов роста, такой крупный, что даже плоскомордому стало бы не по себе. Но Плеймит кроток, как ягненок, и к тому же верующий. Он торгует лошадьми. Плеймит передо мной в долгу. Когда мы делали лишь первые шаги на своих поприщах, я спас его от мошенников. Я не перестаю ему удивляться. В какое бы время я ни пришел, кстати или нет мой приход, он всегда рад меня видеть. Вот и на этот раз тоже. Гарет! прогремел его голос, как только я вошел в конюшню. Он бросил скребницу, пошел мне навстречу и заключил меня в свои железные объятия. Отпустил он меня, только когда я застонал, словно волынка. «Черт возьми, плеймет, Иногда я жалею, что ты не женщина! Только ты встречаешь меня с таким пылом! Сам виноват! Приходи почаще! Может, я немного поостыну!» «Да. Тяжелый был год. Я забросил друзей. Особенно крошку Майю. Я тут же забыл о цели своего прихода. Ты видел Маю? Я думал, она уехала из города. Она тут бывала. Приходила мне помогать. Она любит лошадей. Я слышал, что у нее что-то случилось. Его взгляд поведал мне больше, чем могли бы сказать слова. Майя плакалась плеймиту в жилетку». Мне стало стыдно смотреть ему в глаза. Он проговорил. «Я слышал у тебя кругом неприятности. И с мистини, и с какой-то торнадой. Я договорил за него. Да, у меня особый подход к девушкам. И этот подход неправильный. Проходи, садись. Я приберег небольшой бочонок. На несколько глотков нам, пожалуй, хватит». Это меня устраивало. Только пойло будет теплым. Плеймит любит теплое пиво. Я предпочитаю холодное такое, что вот-вот превратится в кусочки льда. Но все же пиво есть пиво. Я был готов выпить литров десять. Я примостился на старом седле и взял из рук Плеймита большую оловянную кружку. Свою он плюхнул сзади на козлы. — Беда в том, — произнес он, — что девчонки взрослеют, им становится нужна не только развлекуха, Я знаю. Черт возьми, они взрослеют, а я старею. Не обижайся. Из меня прет проповедник. Это я тоже знал. Давным-давно, когда я спас его от мошенников, он хотел пойти по религиозной части. По мне, это то же самое мошенничество. Он стал бы хорошим священником, но не очень бы преуспел. Танфер – город тысячи культов. И всегда находится множество разочарованных верующих, которые желают учредить тысячу первый. Плеймит оценил положение и решил, что он не настолько бесчестен и циничен, чтобы взяться за такое дело. Религиозность не мешает Плеймиту быть практичным. Проповедник прав, Плеймит, и, возможно, он-то мне и нужен. У тебя затруднение? Да. Я так и подумал, как только тебя увидел. Просто гений. Перед Плеймитом у меня такая же вина, как перед Морли. Я прихожу к ним, лишь когда нуждаюсь в их помощи. Я дал себе слово в будущем поступать лучше. Правильно, Гаррет, пригнись. Прямо над головой летит свинья. Я выложил Плеймиту все, ничего не утаил. Мой рассказ огорчил его до глубины души. Я даже жалел, что не опустил некоторые подробности. «Кто на такое способен, Гаррет?» «Убивать маленьких девочек!» Девочки были не маленькие, но это не важно. «Не знаю. Собираюсь выяснить. Я подумал, что ты можешь мне помочь. Эта карета на улице у заведения Морли была не старая и явно не наемная. Мне кажется, другой такое не найти. Она может сравниться только с каретой Чодо Конта -Гью. И то Чодова карета не так пышно украшена серебром». Плеймит хмурился при каждом упоминании о Морли Дотсе. Плеймит осуждал Морли. Когда я упомянул Чодо, Плеймит опять сдвинул брови. Если бы Плеймит составлял список неприятных ему людей, Чодо Контагью был бы в этом списке первым номером. Плеймит считает Чодо причиной общественных зол, а не их следствием. Карета сделана на заказ? Вероятно, да. И похоже на карету Чодо Контагью. «Немного побольше, еще более фасонистая. Серебряное украшение и полно резьбы. Говорит тебе это о чем-нибудь? Знаешь, чья она?» «Чья не знаю, но легко догадаться, кто ее сделал. Если сделали в Танфере». «Эврика!» «Я чуть не закричал». «Может, даже закричал». Мгновение Плеймит странно на меня смотрел, а затем застенчиво улыбнулся. «Ну как?» «Помог я тебе». «Только скажи, как зовут мастера?» «Тополь». «Лео Тополь». «Это имя ничего для меня не значило. Мой доход не позволяет покупать сделанные на заказ кареты, и я не вожу дружбу с теми, кто их покупает». «Где мне найти мистера Лео Тополя, каретного мастера?» «В лудильном ряду?» «Прекрасно. Это целый район, где лудильщики лудят, бочары бочарничают». и хотя бы один кожемяко мнет кожу. Эта местность лежит к югу от веселого уголка и к северу от пивоварен. Она простирается с востока на запад, начинаясь в нескольких кварталах от реки и идет параллельно улице, называемой Медников переулок. Это самая старая часть города. Некоторые семьи ремесленников живут здесь уже несколько столетий. Плеймед поглядел на дверь. «Скоро стемнеет. Хочешь пойти туда прямо сейчас? Да. В этом районе нет ночной жизни. Очень скоро все закроют лавки, поужинают, а потом мужчины отправятся в трактир на углу. Значит, я опоздал. И спасти тех пять женщин я тоже опоздал. Покойник говорит, что этот тип попытается убить снова не раньше, чем через одиннадцать-двенадцать дней. Но я сомневаюсь. Плеймит кивнул, он уступил. Я пойду с тобой. «В этом нет необходимости. Только скажи мне, где...» «Беда идет за тобой по пятам. Лучше я пойду с тобой. Чтобы поладить с тополем, нужен хитрый ход». «С тебя хватит. Я не хотел подвергать плеймета опасности. Он этого не заслуживал. Мне по штату положено ладить со всеми. Ты действуешь слишком прямо и напористо. Тополю это может не понравиться. Я тебя провожу». Спорить с плеймитом — все равно, что спорить с лошадью. Толку никакого, только злить лошадь. Может, если бы плеймит занимался другим делом, я бы навещал его чаще. Любым делом, где поменьше лошадей. Мы с ними друг друга терпеть не можем. Все их племя против меня. Пойду надену плащ и шляпу. Еще до того, как я согласился, зная, что победа за ним, сказал плеймит. Я огляделся вокруг в поисках огромной палатки, которую он носит вместо плаща, и заметил, что за мной наблюдает лошадь. Она думала о том, как бы ей опрокинуть стойло подбежать ко мне и сплясать что-нибудь зажигательное на моих усталых костях. «Нельзя терять время. Демоны меня засекли. Они что-то замышляют», — Плеймит усмехнулся. «Одного он не может понять». Он думает, что мои разногласия с лошадьми — это шутка. Господи, неужели они его так заморочили?»